Улыбка Сирах была преувеличена. Когда царь Иосиф вступил на синюю кошму, то посреди кашмы уже лежала заботливо уложенная горка березовых поленьев. Вокруг закричали «Приведи хагана! «Ну, рыжий прекрасный управляющий Иосиф, посещение Кубы нам с тобой кажется уже не избежать. — Кончилось твое единоречное царствование! — ухмыльнулся про себя Арстархан и, сойдя с корабля, двинулся вслед за Иосифом. — По обычаю, Кандар-Каган, главнокомандующий, должен самолично сопровождать управляющего в его посещениях убы золотой Юрты. Рабы несли им навстречу длинные русские свечи. Несмотря на яркое солнце, свечи были уже зажженными. Запах плавящегося воска напоминал о меде, о хмельных медовых тризнах, о златохудрой девушке Ваиславе, дочери Руса, которая так храбро защищала волчонка. Подошвы Арса Тархана мягко тонули в ворсе синей кошмы. Он ступал осторожно, будто крался. Став Кандагар-Каганом, он снял с себя броню, ходил теперь лишь в легком черном красном плаще и даже сам себе казался необыкновенно легким, во всяком случае, ничего общего не имеющим с прежним истуканом. Ему хотелось сейчас расстаться с истуканом, потому что на истукане было много грехов, а час расплаты по всем признакам был слишком близок. Перед Арстарханом нагнулся за поленями Иша Иосиф. По обычаю, Иша должен был поднять поленье, как гулям, раб. И гордо Иосифа от тела спина сгорбилась. Иосиф оживленно сказал Арстархану, «Вот теперь я вовсе не царь, а только Иша, который сейчас пойдет на поклон к поверителю. Однако полезно даже для царя» почувствовать себя в шкуре заводного. Иосиф явно ерничал, хотел убедить Арса Тархана, что унижение царя продлится всего какой-то час, что он не халиф на час, а все у него наоборот. Или это он так успокаивал себя? Что? Жалкий трясущийся Иша, давай, беги, неси. Поленья божественному, могущественному Кагану, Чтобы небом рожденный мог на их огне очистить И, простив, допустить до себя непорочного Твою грязную, похотливую, алчную душу. Ах, как забавно, что тебе положено присмыкаться, Очищаясь перед Каганом с березовыми поленьями ведь их привезли из страны русов, в свою очередь, но не вслухо про себя ерничал Астрахан. Он подсчитывал, сколько уж лет Иосиф под любыми предлогами всячески избегал обряда посещения кумбы. Объявлял всем, что посещал, а сам не посещал, даже по весне. По обычаю, каждую весну Иша-управителю надлежало очищаться перед Каганом за прежние грехи и получать его благоволение на Новый год. В первое время у Кагана и спрашивали благоволение при народном, потом только при тавангарах. При Абаде ритуал перенесли с площади внутрь дворца, и Осип уже вовсе перестал выпускать Кагана из Кубы. Так что теперь смертные люди уже не смели наблюдать и спрашиваются ли благоволения, а только наблюдал один единственный свидетель, Кандар Каган, Арстархан Поежжан. Выходило, что он теперь этот единственный свидетель. Между тем они с Иосифом бежали по лестницам дворца Кагана. Рядом с Иосифом, несмотря на яркий день, халис свечи своим огненным кольцом, как бы огораживая его от грязного мира. Иосиф бежал быстро, и скороходы со свечами в руках едва поспевали за ним. Арстархан видел, что Иосиф напряженно смотрит себе под ноги, не вспомнил, что во время обряда Иша не смеет оступиться, чтобы не дать повод Сомнению духом огня. Арстархан увидел, что лицо Иосифа взмокло и обнажил меч. Традиция строга. Кандаркаган обязан убить Ишу, если тот окажется слабосильным, для чего державе было предусмотрено, чтобы управители оставались ими, пока были бодры. Иосиф прибавил ходу. «Что? Неужели он так спешил в Куббу? Или хотел скорее покончить с унизительным для себя обрядом очищения свечами?» Арсу Тархану бежать за Иосифом с мечом в руке было неудобно, и он начал бояться, что сам споткнется. По всем лестницам дворца, наблюдая обряд очищения, набилась толпа зевак. Беспрерывно ударяли бубны, Беспрестанно, пронзительно и жалобно пели трубы. Наконец Иосиф выскочил из дворца во внутренний двор. Бубные трубы сразу затихли, и Осиф все-таки растерял часть поленьев и захватки, которую взял в руки. Услужливые доброхоты подложили ему поленьев. К Тарханов Тархану подошел черный раб и протянул черную свечу. Арстархан убрал меч в ножны и взял из рук раба черную свечу. Когда Иосиф вступил на желтую кошму, бежавшую через внутренний двор, Арстархан заколевался.